но я заметил, что она смущена. Ироническое отношение ко мне волка Ларсона заставило ее еще больше встревожиться за свою судьбу. «Быть может, меня возьмет на борт какое-нибудь встречное судно?» промолвила она. «Никаких судов, кроме охотничьих шкун, вы здесь не встретите».